Дума о сталинском фарфоре. Ямбых и его люди уехали в о с в о я с е нам оставалось ждать, что решит совет. Перспективы р и с о в а л и с а м ы е печальные. Нарушение конспирации, побег читателя, сокрытие фактов, угрожающих общей безопасности, несанкционированная операция по уничтожению вероятных свидетелей — всё это с избытком набегало на второе взыскание А, за которым маячили изъятие книги и р о с п у с к читальни. В Совете пока не торопились с вердиктом. Спешить-то было некуда. Широнинская читальня и так была у них в руках. Выгадывались лишь сроки нанесения смертельного удара. С возвращением в город карантин не закончился, а принял иные тревожные масштабы. Маргарита Тихоновна днями сидела у телефона, пытаясь вызвонить соседей. За полторы недели мир вокруг нас вымер. Молчали читальни Буркина и Симонян. Никто не поднимал трубки в к а л а н т а й с к е У Терешникова Любезным говорком отзывался безликий автоответчик. «Здравствуйте, вы дозвонились по номеру...» Наступило л и т а р г и ч е с к о е затишье. Окружающие меня люди вели себя, словно они вдруг выяснили, что уже давно и счастливо мертвы. Вот тогда мне снова сделалось неуютно и страшно в Широнинской читальне, как в те первые мои дни. Что угодно, злость, страх, отчаяние не произвели бы на меня такого угнетающего впечатления, как эта бледная суровая с х е м а саваном накрывшее читальню. Стали чужими лица, похожие на могильные фотокарточки. Спокойные речи казались заупокойными, все улыбались блаженным мученическим оскалам, так что хотелось хлестать по щекам, чтобы они очнулись. Как никогда часто они перечитывали книгу, будто торопились вытравить настоящую жизнь вымышленным книжным фантомом. Посуровил замкнулся Марат Андреевич. Я не узнавал ни л у ц и с а ни Кручину, Какой-то потусторонний огонь в ы ж и г их изнутри, а теперь вечными лампадками искрился в расширенных зрачках. Загробная торжественность отдалила от меня даже Таню. Заранее мёртвая она уже любила по-другому, издалека, точно присыпанная землёй. В этом ходячем кладбище единственной живой, эмоционально подвижной оставалась смертельно больная Маргарита Тихоновна. Я-то был уверен, что она более других будет подвержена состоянию восторженно-гибельного фанатизма. Наоборот — Она стала мягче, душевней. «Ты, Алексей, ребят, не чурайся!» Кротко пожурила меня Маргарита Тихоновна. «Ну какие они зомби!» «Выдумал тоже», — фыркнула она. «С чего ты решил, что они готовятся к смерти?» «Как раз напротив. Они хотят начитаться впрок». Тут Маргарита Тихоновна вздохнула. «Разве можно насмотреться или наслушаться про запас? Плоть воспоминания э ф е м е р н о о н и слабые организмы, чтобы не погибнуть, обязаны присосаться к плотному телу. «Книга памяти — самый подходящий донор, мощный бесперебойный генератор счастливого прошлого, пережитого рая. Разве может угнаться за такой махиной слабая человеческая память? Ты же сам убедился». «Маргарита Тихоновна, я не оспариваю достоинства этого феномена, но это, по сути, мираж». «Хорош мираж», — она засмеялась. «Лучше оригинала будет. Ты сколько раз читал книгу? Четырежды? Вот. А ребята её наизусть выучили». и т е б е пока еще твое собственное натуральное прошлое, а у них уже два, причем одно по-настоящему прекрасное. За него и держится. Только вот загвоздка. Чтобы прошлое не поблекло, его нужно постоянно подпитывать, то есть перечитывать книгу. Лишиться ее значит потерять навсегда возможность погружаться в былое счастье, причем не просто вспоминать его, а проживать заново, без чувственных потерь. Это дорогого стоит. Ребята сейчас проходят своего рода психологический тест — Готовы ли они умереть за книгу?» Я набрался смелости. «Маргарита Тихоновна, поймите меня правильно. Я буду предельно откровенен. Книга — это, конечно, очень важно, но я чувствую, что не готов идти до конца. То есть мне кажется, что в крайнем случае я смогу и без книги. Вполне вероятно, я ошибаюсь, даже наверняка ошибаюсь, но у меня нет времени, чтобы с собой определиться. Я от ответственности устал. Я один побыть хочу». Маргарита Тихоновна участливо помолчала. Я был рад, что она не удивилась и не обиделась. Следующим утром я передал книгу на попечение л у ц и с у со словами, что у меня небезопасно. Впрочем, шаронинцам и не требовалось пояснений, мои просьбы выполнялись беспрекословно. Все читальни перевезли книгу домой к л у ц и с у Гордый, оказанным доверием, он обещал беречь ее, как зеницу ока. За неделю одиночества я с отчаянием убедился, что возглавлять отряд смертников, именуемой шаронинской читальней, у меня нет ни малейшего желания. Бросить же этих людей на произвол судьбы я тоже не мог. Что-то навсегда и прочно изменилось во мне, и предательские мысли о побеге с первых шагов попадали в медвежий капкан жгучего стыда. Так я, терзаясь жалостью, долгом и тревогой, тянул а с ь чашки горклый кофе, плющил один за другим в пепельнице окурки, и медленная сентябрьская муха час за часом упрямо бодала стекло. На седьмой день в дверь позвонили. Я прильнул глазку. Круглая линза вытянула глупым головастиком грузную немолодую женщину. Газовый платок съехал на затылок, показывая седой пробор. Через плечо поверх растянутой вязаной кофты висела пухлая сумка. В руке женщина держала небольшой пакет. Выждав полминуты, она снова тягуче приложилась к звонку. Открывать я, разумеется, не собирался. Кто знает, зачем пожаловала сюда эта особа и не примостился ли под дверью с ловким ножиком невидимый помощник. Женщина потрезвонила, бессильно выругалась и принялась за соседей. С третьей попытки ей повезло. Отозвался старческий голос. «Кто?» «Галина Ивановна, это я, Валя!» — крикнула женщина с сумкой. «Тут соседу вашему бандероль, его дома нет. Можно я вам оставлю?» Показалась старуха в обтрёпанном халате. «Ой, здравствуй, в а л и ч к а здравствуй. А я вот думаю, пенсию-то вроде уже приносила. Какая бандероль?» Она любопытно потянулась за пакетом. «Возьмёте, да?» — спросила почтальонша. «Вот спасибо. Ползком к вам на пятый этаж добиралась. У меня ноги опухшие, вены вылезли». Она задрала длинную юбку и продемонстрировала недуг. Еле хожу. Под сочувственные старухины охи она достала квитанцию. «Здесь распишитесь. А что новый-то жилец?» «Молодой», — прицелилась карандашом старуха. «Говорит племянник». Она со значением кивнула. «Тоже народ к себе водит. А старого-то...» «Болтают, вроде как убили», — безразлично сказала почтальонша. «Точно, зарезали, дружки-алкаши», — согласилась старуха и царапнула в квитанции. «Почти год назад. Это не было похоже на засаду. Я сжал в левой руке бритву и приоткрыл дверь, не снимая цепочки. Если бы в проём полез человек, я п о л о с н у л бы его бритвой по глазам, а затем выбил тело ногой». Женщины оглянулись. «О, проснулся», — почему-то обрадовалась почтальонша. «С добрым утром!» «Здрасте», — сказал я и на всякий случай широко зевнул. «Бандеролька вам. Вот Галину Ивановну прошу». Она указала на старуху. «Передайте, мол, соседу». Почтальонша посмотрела на пакет, потом на меня. «Вязенцев Алексей Владимирович?» «Да». «Паспорт показать?» Я спрятал бритву за спину и распахнул дверь. «Это он», — охотно подтвердила старуха. «Вязенцев». «Ну и слава тебе, Господи!» Почтальонша сунула мне пакет и квитанцию. На кухне я внимательно изучил небольшой лёгкий пакет. Загадочного отправителя звали ВГ. От затёртой фамилии остались последние три буквы. Безликий унисекс. НКО. Как ни напрягал я память человека с инициалами ВГ и украинской фамилией, какой-нибудь с а я н к а не вспомнил. Написанный чернилами на светло-коричневой обёрточной бумаге адрес также был размыт водой. В фиолетовых мазках угадывались то ли следы пальца, то ли крупные дождевые капли. Я не без волнения разорвал обёртку и увидел книгу. На выцветшей голубой обложке было оттиснуто строгим шрифтом «Д» Громов, а чуть ниже «Дума» о сталинском фарфоре. Подделка. Мне подбросили копию. Липкая холодная жуть окатила спину. Уже крадутся вдоль стен отборные спецназовцы Совета. Их кованые н сапоги не касаются ступеней. Ещё минута, и рухнет входная дверь». Быстрые молчаливые люди повалят отступника на пол, скрутят руки, суровые приставы занесут в протокол изъятия преступной фальшивки. Они разоблачили переписчика. Теперь ничто не спасет Широнинскую читальню и незадачливого ее библиотекаря. Я перевел дух и осмотрел книгу внимательней. «Дума о сталинском фарфоре». Издательство о р а д я н с к и й письменник», 1956 год. Лимонные страницы в рыжих веснушках казались нетронутыми. Печать была странно выпуклой. Подушечка пальца осязала каждое слово, набранное разбухшим шрифтом. Я изучил титульный лист. Редактор В. Вилкова. Худошред Е. Бургункер. Технред Е. Макарова. Матерчатый корешок пахнул бумажной и лекарственной ветхостью. Рассохшейся книжной полкой. Ноздри чуть занемели от удушливой пыли. К листу форзаца был подклеен вкладыш с крупной надписью «Опечатки». Страница 96, строка девятая снизу. Напечатано «Ушел», должно быть «Нашел». Страница 167, строка шестая сверху. Напечатано «Славные», должно быть «Славная». Призрачный цок от сапог карателей сделался глуше. Это не могло быть очередной провокацией совета. Так с пронзительной отчетливостью понял я. Жар догадки стеснул обручем голову. «Дума о сталинском фарфоре. Мне были известны названия всех книг Громовского мира, кроме этой. В моих руках была отнюдь не липа, а всеми разыскиваемая книга Громова, та самая пресловутая «Книга смысла». Первым лихорадочным побуждением было немедля вызвать широнинцев. Находка сулила невиданные блага. Наверняка уникальной книгой можно было бы навсегда откупиться от совета, вытребовать взамен вечную неприкосновенность. На полпути к телефону, экзальтированный порыв, совершенно угас, я свернул в комнату. Меня трясло от нервного возбуждения. Я находился в каких-то трех часах от истины. Тот, кто прислал мне книгу, уже был первопроходцем. Но кто знал о нем и что стоил его смысл? Причувствие избранности увлекло меня. Неясно, как долго пробудет книга в Широнинской читальне, надо пользоваться моментом. Я не задумывался о том, что чтение в одиночку могло обернуться роковыми последствиями. Долго не унималась зрительная дрожь, глаза норовились соскользнуть с читаемой строки. Я выпил залпом два стакана холодной воды, со стуженным нутром дело пошло на лад. д о м а была написана лиричным праздничным слогом и забиловала внутренними монологами, ритмизированными, как стихотворение в прозе. Бывший фронтовик, красный директор Щербаков — Мечтает возродить разрушенное войной производство на старой фарфоровой фабрике. Неисправимый романтик, полный корчагинских идеалов, он верит, что поднятая им фабрика будет снабжать первосортной посудой весь трудовой мир. Он простой, честный человек. За напускной строгостью скрывается отзывчивая и внимательная к людским нуждам душа, способная простить всё, кроме трусости и предательства. Полемично с образом Щербакова выписан главный инженер «Бережной». За его плечами трудный опыт эвакуационных заводов. Он профессионал, в перестройке фабрики его увлекает чисто технический аспект. Бережной отнюдь не мечтатель, он расчетлив, прагматичен. Правота его часто формальна. К примеру, поступая с удобствами рабочего городка, Бережной выкраивает в бюджете больше средств для строительства, но Щербаков ему справедливо говорит, что нельзя забывать об улучшении условий быта рабочих, которые будут обслуживать фабрику. Бережной… п о з н а ё т об отрицательном отношении к проекту Москвы. Он сразу отступается и задним числом пишет отчёт о бесперспективности восстановления фабрики. Щербаков же готов хоть под суд идти, но доказать правильность проекта. Энтузиазм Щербакова побеждает и в Москве. Кроме того, между Щербаковым и Бережным разгорается личный конфликт. Бережной влюбляется в ту же девушку, что и директор, и когда обнаруживает, что Катя не питает к нему никаких чувств, немедленно подаёт заявление об уходе. Строительство же идет своим чередом. Рядом растет рабочий городок, в котором уже шумит культурная жизнь. Молодой художник Гордеев на собрании предлагает выпустить с е р в и с украшенный изображением Сталина. Все горячо поддерживают эту идею. И вот наступает торжественный момент, когда художник выбирает из муфельной печи горячие капсюли с посудой. Радостно несет он в контору готовые обожженные чашки с изображением Сталина. Счастливыми улыбками встречают его Щербаков, Катя и новый главный инженер Великанов. Я уложился с чтением к вечеру и приготовился к откровению. Звонко тикало в будильнике напряженное ожидание, но ничего удивительного не происходило со мной. Я старательно гнал из головы всякий мысленный ссор, чтобы он не потеснил пространство, уготовленное с м ы с л у м Минута за минутой я поддерживал эту пустоту, пока туда по капле не просочилась едкая досада. Я нехотя признался себе, что книга не подействовала. И читал я вроде бы внимательно, не отвлекаясь на художественную сторону думы. Может, был в книге внутренний скрытый дефект, потерянная страница, иначе зачем ее переслали в нашу читальню? Я скрупулезно проверил нумерацию, все страницы были на месте. Оставался небольшой шанс, что я снебрежничал и прозевал какую-нибудь строчку или абзац. Тяжело, точно в меня залили тонну свинца, и я поднялся с кровати». За жутким разочарованием где-то на задворках ума неожиданно сложилось словосочетание, показавшееся мне абсурдным, «Неусыпаемая псалтырь».